Глава 21. Идти навстречу. «Осторожнее, осторожнее», — говорила Эри. «Господи, ребята, как же я боялась!» «Нормально все», — в который раз уже повторял Ид. «Только первые пару часов было плохо, а потом потихоньку стало улучшаться. Пятый, скажи ей что-нибудь, не отстанет». «Что? Это говорить?» — голос Пятого звучал совсем слабо, даже хуже, чем в первый день, когда они с Лином пришли в себя. «Ты уже сказал!» «Ну вот, видишь, все говорят, все живы, сейчас отдыхать будем», — пообещал Ид. «Рыжий, у вас что?» «Лучше, чем может показаться на первый взгляд», — ответил скрипач. Сап, концентратор сменный достань, Мои за сутки систем почти в ноль высадили. Вы молодцы, что взяли!» Забирать тех, кто отсиживался в зоне отчуждения, прилетел Сап и Эри, но тут же стало понятно, что снова придется одалживать большой катер у Эрла, потому что без систем поддержки было не обойтись. Кир с Фэбом тоже хотели прилететь, но Ид с ними связался и сказал, чтобы лучше ждали дома, потому что дома предстоит поработать, а они оба устали и подготовкой заниматься уже не сумеют. Получилось? Первым делом спросил Ид, когда Фэп ответил на вызов. Судя по тому, что все живы и сейчас с вами говорим да, ответил Фэп. Прилетите, отдохнете и расскажем. Заблокироваться они обратно сумели? Тоже секунды успели сказать, что повторили блокировку Мади. — Потом снесло напрочь, — доложил скрипач. — Давайте готовьтесь и идите встречать. Когда катер сел, все трое оставшихся дома уже торчали на крыльце и тут же кинулись к машине. Помогать. Едва глянув на Лина, которого вытащили на руках из катера первым, Фэб тут же все понял, перехватил блок и почти бегом рванулся в к дому. — Ненормальные, ненормальные, повторял он, — на систему немедленно. Через час все более или менее успокоилось. По крайней мере, никто уже не ронял показатели до критических значений и не собирался переставать дышать. Хотя, конечно, состояние парочки геройствовавших вызывало у Фэба вполне обоснованные опасения, и он счел, что нужно подстраховаться. Эту ночь было решено следить, поэтому Феб раскидал дежурство следующим образом. Первым шел Саб, который, по мнению Феба, не устал, хотя Саб признался, что эти сутки провел как на иголках. Потом он сам, потом Кир, а уже утром либо Ит, либо Скрипач, по их собственному выбору. Ну а дальше, видимо, наблюдать постоянно уже не потребуется. Дня за 3 четыре придут в норму, как мне кажется, определил он. Такая колоссальная нагрузка это слишком. Хорошо, что обошлось. После полуночи Саб заметил, что пятый проснулся и тут же подсел к нему, одновременно немного поднимая уровень света рядом с кроватью. «Привет», — сказал он. «Ты как?» «Ничего». Пятый с трудом повернул голову. Сейчас он лежал на боку, рот и нос прикрывала маска концентратора. Бывало хуже. «Болит что-то?» – спросил Сап, хотя система писала, что болеть ничего, по идее, не должно. «Нет, только слабость дикая совершенно». Пятый прикрыл глаза. «Пить хочешь?» – Сап приподнял кровать, помог пятому сесть. «Да, если можно. Просто воды, и не через эту штуку». Он покосился на маску. «Давай лхусу холодного принесу», – предложил Сап. «Одну минуту». Пятый кивнул и снова прикрыл глаза. Сап сбегал вниз и вернулся с чашкой. «Не спишь?» – спросил он. «Нет, что ты. Спасибо тебе большое». Удержать чашку самостоятельно пятый, конечно, не сумел бы, поэтому Сап помог ему снять маску и поддерживал чашку, пока пятый пил. «В самый раз. Сап, как все прошло». «Я тут не был, мы с Эри в Сапре смылись, но Берта говорит, что без вашей помощи налетели бы на большие неприятности», — Сап усмехнулся. «Поэтому это не мне спасибо, а тебе, точнее вам». «Хорошо, что получилось. Мы боялись, что сил не хватит». «Вы молодцы», — похвалил Сап. «Давай-ка ты ложись, а то ты засыпаешь уже». «Там в чашке еще осталось. Дай допить, пожалуйста. Очень пить хочется». Напивай, и давай я сделаю, чтобы не хотелось», – предложил Сап. «Прости, концентратор на эту ночь нужен. Хотя, когда спишь, не все ли равно?» Он помог пятому лечь обратно, придвинул маску к лицу, но надевать не стал. Концентратор умный, сейчас просто увеличит подачу, а надеть можно и потом, как заснет. «Вы молодцы», – повторил он, хотя пятый в тот момент его уже не слышал. «Отлично справились». Лин проснулся часом позже, так же как и пятый выпил хуса, который Сап в этот раз принес заблаговременно, но перед тем как уснуть, успел попросить вот прямо сейчас закрыть это проклятое окно, а то светло уже в три утра, а мы совсем никакие и спать хочется. Окно Сап закрыл портьерой, благо она тут была, причем тканная, настоящая, а потом обнаружил, что во-первых, ему почему-то никто не сменил, хотя должен был, и что во-вторых, он сам очень хочет спать. Проверил обе системы, все нормально, да и случай что налобник тут же разбудит. Ну и ладно, пробормотал Сап, укладываясь на пол возле стены. Можно и подремать пару часов, а Фэбу я это утром припомню. Когда Фэб спустя полчаса пришел в комнату, он обнаружил, что Сап крепко спит у стенки, а в его, Феба-дежурстве, в принципе, нет большой необходимости. Он присел на корточки и потряс Саба за плечо. «Явился?» – неприязненно спросил Сап, садясь. «Ты что, опаздываешь?» «Ит», — коротко ответил Фэб, — «прости, мы тут все очень перенервничали, они, как ты понимаешь, там...» «А скрипать что?» — Сабу вдруг стало смешно. «Ушел куда-то с Бертой», — пожал плечами Фэб, смущенный и немного виновато, пожал. стоит заметить. «Ясно, успокоительного не досталось только Киру», — понял Саб. «Иди ложись спать», — попросил Фэб, — «я посижу». «Да ты иди ложись», — Саб потянулся. «Только подгони мне подушку какую-нибудь из гостиной, я лучше и тут побуду, мне так спокойнее». «Хорошо», кивнул Фэб, «сейчас принесу, ты их будил?» «Сами проснулись, попили, перенастроил и обратно спать легли», — доложил Сап, «можешь проверить». «Уже вижу», — кивнул Фэб, «ладно, спокойной ночи, пойду я». «Эй, а подушку?» — напомнил Сап, «давай-давай, тащи, сам же предложил». «В общем, Ид, мы едва не спалились на твоих цветочках». сердито произнесла Берта. «Мы думали, что предусмотрели все, а она заметила эти чертовы цинии, которых ты навтыкал везде и всюду немыслимое количество». «Странно, что она обратила на них внимание», пожал плечами Ит. Впрочем, он и сам отлично понимал, что с цветами действительно получилось не очень хорошо. «Трудно не обратить внимания на полутораметровые цветущие кусты», рявкнула Берта. «У нас, куда не пойдешь, везде они. У посадочной площадке они. У мангальной – они. За домом – они». «Вдоль границы участка тоже они, и, кажется, даже рядом с сараем они были, я права?» Ид обреченно кивнул. Сарай, точнее, небольшой домик для аппаратуры служб дома, типа насосной станции и энергоблока, он тоже успел облагородить, сделав рядом с ним две клумбы. «Ну, извините, облажался», — грустно ответил он. «Я как-то не подумал, что цинии могут ассоциироваться со мной. В следующем году засажу все сорняками, или вообще ничего не буду сажать». «В общем, я сказала, что это Фэп посадил. Вроде бы она поверила», — закончила Берта. «Что ж до ассоциации, то всем отлично известно о твоей нездоровой страсти воткнуть что-то этакое в землю и посмотреть, что из этого получится. В барках помнишь, чем все кончилось с ежевикой?» «Не напоминай», — Ид поморщился. «Да, выкапывать ее потом оказалось в разы сложнее, чем сажать». «Вот и я о том же. Ладно, проехали. Главное, что пронесло вроде бы», — Берта вздохнула. «Фэб, что скажешь по итогам разговора? Проверка или...» «Однозначно проверка», — Фэб оглядел присутствующих. «Я не поверил ни единому ее слову и могу объяснить, почему. Во-первых, она перед тем, как посадить машину, сняла с мира то, что планировала. Именно поэтому и была задержка при высадке. Во-вторых, она весьма умело стала давить на жалость, в других обстоятельствах мы вполне могли бы поддаться. В-третьих, она тебе, Бертик, сказала, как там было дословно, «Тут пусто, теперь я это и сама вижу», – процитировала Берта. И этим она выдала себя с головой. «Верно. еще это попытка вытащить нас на откровенность при помощи ее откровений про мотыльков», – продолжил Фэб. «Мы должны были оставить и пойти навстречу. Кир, молодец. Хорошо ты ее окоротил». «Фэб, так можно их на самом деле попробовать спасти или нет?» – спросила Берта. «Судя по тому, что она сказала нет», – покачал головой Фэб. «Но я не видел». А слова ее ни гроша не стоят. Если она не соврала хотя бы в этом и действительно приволочет их сюда хоронить, посмотрим. «В общем, хотя она и прилетала действительно проверять, тут не все так просто», – Хэп задумался. «Она изменилась. И она действительно сильно стрессует, если не сказать больше. Поведение, которое мы видели, для нее не характерно настолько эмоциональной она никогда не была. И воля у нее ничуть не слабее твоей, Бертик. Да, частично она играла». Но частично нет. — То есть ты хочешь сказать, что слезы были крокодилами не все? — уточнил Кир. — Так получается? — Так, — кивнул Фэб. Второй раз, когда она заплакала о мотыльках, она не играла. Думаю, она прилетит еще раз с ними. Она действительно вознамерилась похоронить их тут. И уже настроилась на это. Или, может быть, все еще лелеет надежду найти помощь в моем лице. — И что мы можем сделать? — спросил Ид. Допустим, она их привезет. И, Фэб, мы все знаем, что они такое. Это была ювелирная работа Кэса, который, по сути, создал им тела. Это бионики. Совершенные, практически неотличимые от живого организма, но при этом бионики. Ни на какие мысли не наводит? Наводит, конечно, кивнул Фэб. А ты не думал, что этот вариант они там уже рассматривали? И, по всей видимости, пришли к выводу, что подсадка сущности в новое тело, такое же, невозможно. Стало бы она так сокрушаться, при том, что доступ у нее есть к чему угодно. Она уже обращалась, думаю, в том числе и к Эсу. И дракон ей, по всей видимости, отказал. В общем, так. Прилетит, похоронит, будем думать. А еще я поговорил с Эрлом, пожалуй. В подобных делах мистики, в отличие от нас, действительно специалисты. Может, он что-то умное скажет. — Главное, чтобы он ей это умное не сказал первой, если она к нему вздумает обратиться, — пробормотал скрипач. — Так, а что еще было? — Еще одна порция демагогии о сверхсущности Благоверного и внезапное откровение о возвращении Ариана. Фэб покачал головой. — Сказала, что получают они информацию, так сказать, из первоисточника. Если честно, мне любопытно, как она сосуществует сейчас двоими, и что про это все думает сам Барт. «Резервной джессики для него там никто не предусмотрел, как вы догадываетесь». «Может быть, они ее и найдут», — рискнула предположить доселе молчавшая Эри. «Их же тоже много». «У меня получается, как бы сказать, две модели». «Это о чем?» — спросил скрипач с интересом. «Первая модель — это у них. Можно назвать принц и красавица». Эри смущенно улыбнулась. «Нет, ну правда. Очень красивый мужчина и очень красивая девушка». При этом они оба талантливые и умные, ведь это так? Идеальная пара. — Вот за что я люблю Эри, так это за то, что она умеет называть вещи своими именами, — кивнул Сап. — Вы скажете, наивно? — А нет, она все еще неверно сказала, просто без прикраса и полномегов. А вторая модель — это как у нас, можно назвать неправильные, — продолжила Эри, — потому что у нас все получается не так, как положено, разве нет? — Согласна, — кивнула Берта. — Начать с того, что на принцесс мы с тобой, дорогая, совсем не тянем. — Ну да, и любить так вообще не положено, — продолжила Эри. Слово «любить» она произнесла сейчас настолько буднично и обыденно, что никто сразу и не понял, что она сказала. — И так, и не тех. — И не в таком количестве, — закончила Берта, — и погрозила скрипачу пальцем. Он сделал невинные глаза, а потом не выдержал и засмеялся. — Кто б жаловался, — произнес он. — Да, вроде никто не жаловался, — парировала Берта. — Да, вчерашний день нас слегка вынес, если можно так сказать. — Как там страдальцы наши? — Спят страдальцы сном праведников и восстанавливаются в разы быстрее, чем я думал. Вечером уже вставать разрешу. Так что, Рыжий, с тебя мини-банкет в благодарность. — Сделаю, — кивнул скрипач. — Иткир, поможете? — Да все поможем, — сап стал. — Обязательно. Ты, главный руководи. К вечеру собрался дождь, поэтому посиделки решено было устроить в доме. Правда, Иц сперва вызвался убрать гостиную, как он сказал, до зеркального блеска. Особенное внимание он уделил тому самому креслу, ход пошло в несколько составов для чистки, но даже после всех составов Иц отодвинул кресло в дальний угол, закрыл пледом и попросил туда не садиться. «Пусть пока так постоит», — сказал он, — «отдохнет от царственной задницы». Никто возражать не стал. Скрипач, которому в этот раз досталось помощников с избытком, расстарался вовсю. Хлеб, правда, сделал быстрый, не на закваске, а дрожжевой, но запах все равно получился замечательный. И, как и в первый раз, Пятый с Лином на этот запах пришли самостоятельно, несмотря на уговоры Феба еще часок полежать. «Да все с нами нормально, двое суток уже прошло», – убеждал Лин. Что нам сделается?» «Видел бы ты себя со стороны, когда мы под землей сидели», – заметил Ид. Что сделается? Еще как делалось, на минуту отойти было страшно». «Ерунда». — отмахнулся Лин. — Вот поверь, даже если бы вы нас там одних оставили, ничего бы не случилось. — Почему ты так считаешь? — с интересом спросил вдруг Фэб. — Давайте про это потом поговорим, — попросил пятый. — Не хочется сейчас, вот правда. — Ладно, потом так потом, — согласился Фэб, — но все равно лучше быть осторожнее. После перенесенной встряски всем хотелось получше расслабиться, поэтому Фэб разрешил вино, причем даже пятому с Лином. Впрочем, те отказались сами, видимо, несмотря на заверения о том, что все нормально, они еще чувствовали себя не лучшим образом. Однако после первого часа посиделок, когда Ид пошел курить, пятый вышел на улицу следом за ним. Курить все-таки хотелось. Они отошли от входа и присели на одну из лавочек, стоявших под навесом у мангальной. Дождь и не думал прекращаться. «Слушай, вот ответь ты мне, пожалуйста, на один вопрос», – решился Ид. «Мы видели вас на берегу. Точнее, слышали разговор твой и... этого». И ты сказал тогда фразу «Мы не можем умереть». Да и потом эта фраза несколько раз повторялась, причем уже тут. У меня есть некоторые домыслы на этот счет, но я бы хотел услышать вашу версию. Почему? Откуда это взялось?» «Ты не понял еще?» Пятый нахмурился. «Мы действительно не можем умереть. Если ты открывал мои щитки, ты должен был догадаться. Не знаю, доходил ли ты до этого момента, Меня сперва расстреляли, потом бросили на морозе, кажется, на 12 часов или больше. После такого можно выжить, как ты считаешь. А мне удалось. Да и других примеров вспоминать устанешь. И даже сейчас он глубоко затянулся, закашлялся. Хэп говорил, да, я и сам понял. У меня сердце стало примерно за сутки до того, как я попал в капсулу. Это на что-то повлияло в итоге? Как видишь, нет. Мне почему-то кажется, что и с тобой происходило нечто подобное. Не раз, и не два, — кивнул Ит. — Но тогда я об этом не задумывался. Выжил, значит, повезло. — Не мог не выжить, — вздохнул пятый. — И рыжий тоже. — Что он сказал про клещевой энцефалит? — Ну, тогда его вытащили, причем... И тосекся. Вообще, да. Как-то слишком вовремя подвернулся и кир, и обстоятельства. — Черт. Слушай, других же находили. — Нас? — с горечью спросил пятый. — Да, других нас. Мало того, официально использовала фрагменты тел для вибрационники в приборах, то есть, получается, их теоретически тоже можно вернуть. Подозревая, что да, пятый отвернулся. Мы ведь тоже находили, потому что искали. И даже одно послание получили. Представляешь себе? Он невесело усмехнулся. Там было кое-что очень приятное и заключительная фраза: Никогда не берите учеников. Мы и не взяли. Хватило ума. «Погоди», — Ид потряс головой, «вы нашли предшественников, которых, думаю, потом тоже нашли, судя по тому, что ты рассказал. Там была обычная могила на обычном кладбище для цефис. купол по типу этой часовни. В общем, мы про эту пару кое-что сумели узнать. Они взяли ученическую пару, негаши, и у одного из молодых сорвало крышу. Капитально сорвало. В результате им пришлось его, ну, ты понимаешь, а второй... Подозреваю, за нашей парой по сей день может идти родовая месть уже черти сколько поколений. Палач! Дошло вдруг до Ито. Так вот что это было! Что было? Не понял пятый. Старый враг и прочее. Ито шеломленно потряс головой. Мы, когда это все только начиналось, в общем, меня едва не прикончил этот самый палач Негаши, но... В общем, его прикончил в результате все-таки я. И он неоднократно говорил про какого-то старого врага и подобное в том же духе. Я тогда ничего не понял, остальные тоже. Удалось справиться, и ладно. С этим ты справился, но это не отменяет наличие других кровников, вздохнул пятый. Кажется, он был последним, и задумался. Это сколько же они за нами гонялись? Вы минус семь тысяч, а та пара... Минус еще двенадцать, пятый вздохнул. Нам повезло, если так можно сказать, мы не столкнулись. Но учеников брать не стали. Да еще сигарету, а. Может, не надо? Спросил Ид. Ладно тебе, не надо. Какая разница? Большая разница. Хорошо, допустим, умереть мы не можем, согласился Ид. Но, прости, ни более, ни болезни это не отменяет. Всего остального, впрочем, не отменяет тоже, он замялся. Ты и говорил с Фэбом? О чем? Не понял пятый. Ах, про операционные планы и про то, что мы делали. Говорил, но по большей части с Сабом. Пятый покачал головой. Если честно, это, это незаслуженно. Не надо было. И Он ожидал чего угодно, но только ни слов не заслуженно. — Не понял. Чтобы быть самим собой, это надо как-то заслужить? — уточнил он. — Тебе не кажется, что это бред? — Нет, не кажется, — покачал головой пятый. — Это неправильно. — Понимаешь, для того, чтобы... чтобы это так было, надо как минимум быть хотя бы кем-то хорошим, достойным, а не вот так. Зря вы потратили столько денег, да еще и на... «Ты порешь чушь!» — решительно сказал Ид. «Кстати, чё ты там намудрил с моим геном? Тоже решил из меня человека сделать? Так вот, я тебя разочарую. Не получается. Вот хоть ты тресни, не получается. И ты сейчас... Заканчивай эти глупости и попробуй хоть раз за всю вечность стать тем, кто ты есть». «Это не просто так», — покачал головой пятый. «Ты не понимаешь. Мы не имеем на это права». «На что?» — жестко спросил Ид. «На счастье». Пятый отвернулся. тоже должен стоять между, между тем и этим, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю», — кивнул Ит. «Я тоже так думал какое-то время. Потом понял, что ошибся, причем фатально. Спасибо, хватило мозгов, чтобы опомниться. Что ж до этого, то это просто часть жизни, и не самая плохая, поверь. Если вы оба будете точно так же, как и всегда, продолжать себя мучить, лучше от этого не станет. Никому. Хуже — да, хуже — запросто». «Я тебе говорил, что мы 70 лет были официально младшими Фэба, и при этом Фэб с нами жить отказался категорически, потому что он, святая душа, тоже поверил в эти бредни и принял их как данность». Пятый покачал головой. «Это тебе отдельное спасибо за геном и за то, что воспитывали меня люди». Ид горько усмехнулся. «Если ты думаешь, что у нас все было так просто, ты ошибаешься. И у Рауф это не так, как у людей. Это не потрахались, разбежались». «Для Саба, к слову сказать, то, что происходит, очень серьезно. Настолько серьезно, что ты пока и представить этого не можешь. Только учти, Саб слух об этом никогда и ничего не скажет. Пока ты или Лин об этом не спросите». «Я тебе потом как-нибудь расскажу, как у нас получилось с Фэбом, ты обалдеешь. Пока я не додумался его шантажировать самоубийством, он и с места не двинулся». «Представить как раз могу», — едва слышно ответил Пятый. «Учителей ты в читках видел». Хоть по разу, видел. Он так на них похож, только моложе. Господи, сколько лет прошло, а больно до сих пор. Убить нельзя, говоришь, покивал Ид. Убить, может, и нельзя, зато убивать можно. Долго-долго, да? Помнишь, выражение такое было? Хвост собаки по кускам отрубать. Как считаешь, похоже? Пятый кивнул. Слушай, а развязка, это больно? Вдруг спросил он. Не помню, признался Ид. У меня она была, скажем, нештатная. Спросил скрипача, он знает, как должно быть правильно. Но вроде бы никто из знакомых Герма не жаловался. А почему у тебя она была нештатная? Не понял пятый. Так получилось. Мои под влияние попали, какая-то очень странная сущность, мы ее тогда назвали дьяволом. Он мне обеспечил вход в развязку и одновременно кровотечение. Стали рваться сосуды. А сосуды там, скажу я тебе, о, -о какие, в мизине с толщиной. За полчаса дуба дать можно, а то и быстрее. В общем, про меня еще и забыли, — Ид усмехнулся. В таком виде Фэб меня в степи рядом с катером и подобрал, потому что те, кто за нами прилетел, схватили в охапку Ри, Рыжего, и усвистали. Впрочем, это как раз было ожидаемо. То есть тебя просто бросили, — дошло до пятого. О чем я тебе и говорю. Потом я как-то об этом не думал, а вот когда в медицине учиться начали... До меня с запозданием на триста лет дошло, что со мной тогда происходило, — Ид засмеялся. И какое ночное приключение в моем лице получил Фэб, бедный. Умереть, не умереть. Мы потом с ним мой случай разобрали, и я уже, понимаю, что к чему, осознал наконец. И объем работы, и то, как он вынужден был по приоритетам, которые менялись идти, и сколько усилий ему это стоило. Но хоть что-то ты помнишь. Что-то помню. Эйфорию помню. Местами. Боль тоже. Потому что своих гормонов не хватало, но боли было не так много. Ее вообще, насколько известно, быть не должно. Жуть какая, пятый покачал головой. Прости, я не думал, что у тебя так получится. Очень хотел, чтобы все было иначе. Просто хорошо, но, видимо, одного желания недостаточно. Да, ничего страшного, махнул рукой Ид. От всей души надеюсь, что у тебя как раз и будет иначе. Ошибки существуют для того, чтобы было что исправлять. И, знаешь, начинаю уже потихоньку идти им навстречу. И Эри, и Сабу. Ты же все понимаешь. Они вас любят. По-настоящему любят, поверь. Я тебе не призываю бросаться кому-то на шею, не подумай. Но ты хотя бы про себя проговори эту ситуацию. От и до. Трудно, знаю. В общем, это даже представить себе трудно. Вы действительно были одни, считай, ушли, а теперь бац. Они с того ни с сего вокруг полно какого-то народу, и, оказывается, и искали, и ждали, и любому впору растеряться». «Вот это ты очень точно сказал». Пятый выудил из неосмотрительно оставленной Итом на скамейке пачки сигарету. «Стеряться. Мы пытаемся, но мы не привыкли. Мы не умеем, в том числе и любить кого-то. Да еще и просто так. Ты же видел, ты знаешь». Он опустил голову, прядки отросших волос упали на лицо, и пятый разраженно отвел их в сторону. «Мешают?» — сочувственно спросил Ит. «У меня идея. Пошли». «Куда?» не понял пятый. «Жену обнесем сейчас», — ответил Ид, поднимаясь. «Только тихо, и давай через черный ход». Пройти незамеченными не удалось. У черного хода обнаружился кир, который, как выяснилось, решил что-то пожарить на мангале, и сейчас тащил на улицу мангал и какую-то коробку не пойми с чем. «Где вас носит?» — раздраженно спросил он. «Мы шли покурить и пропали на 40 минут». «Мы просто немного поговорили», — ответил Ид. «Помочь?» «Да, ну, сам справлюсь. Сам, блин, достал. Пожарь мясо, пожарь мясо, и фэп туда же. Маньяки шашлыковые. Ладно, вы пришли, наконец?» «Да, сейчас только кое-куда заглянем», — Ид покосился на коробку. «А что за мясо?» «Чё нашел то и мясо», — огрызнулся Кир. «Колбаски какие-то. Как же надоело суррогата не передать. Надо будет синьки стукнуть, чтобы нормально он что-то прислал. А вы куда?» «На второй этаж», — вздохнул Ид. «Идем. Ну, их к шуту всех. Мясо им, понимаешь, не нравится». На самом деле, Кир, конечно, привередничал. Имитации мяса на кисти производилось множество, и по качеству они были не хуже натуралки, а зачастую и лучше. «Ты когда-нибудь настоящее мясо ел?» – спросил Ид, хотя ответ он и так уже знал. «Нет», – покачал головой пятый. «Ни разу в жизни. Да я бы и не смог, наверное. Это уже слишком». «Ерунда, скажешь, тоже слишком». Ид поманил пятого за собой, и они пошли по коридору в сторону спален. «Хотя и мы не сразу научились, по крайней мере, я». «Так, ты стой тут, а я сейчас». Он зашел в спальню Берты, пару минут там повозился, открывая какие-то ящики, затем вышел и что-то протянул пятому. «Держи», — велел он, — «ободки. Я у нее сам систематически хворую, это спорт такой». «Запоминаю, условие одно — не пойман, не вор. Если застукает на месте преступления, ободок не отдаст». «А зачем?» — не понял пятый. «Для чего так делать?» «А чтоб жить было интереснее», — пояснил Ид. На Терри 0 они у меня систематически таскали аптечные черные резинки, например, и к тому же принципу. Я их пакетами покупал, они волос лучше всего держат. В общем, с правилами ты уже ознакомлен, надевай, и пошли, а то и впрямь кто-нибудь обидится. «Готовись к пути отхода», — закончила Берта. «О, явились, не прошло и часа. И где вас носило? Она строго посмотрела сперва на Аита, потом на Пятого, заметила ободок и с досадой заметила. Зеленый, самый мой любимый! Ит, совесть есть? А это не я. Они ври, ему про это откуда знать. Ладно, в следующий раз получше спрячу, Берта хмыкнула. И нет бы кто розовый волок. Третий месяц лежит и ничего ему не делается. Про какие пути отхода ты говорила? спросил Ит, садясь за стол. У нас полгода максимум, потом придется уходить, сообщила Берта. Не факт, что всем сразу, но им четверым точно. Вам, если честно, тоже было бы неплохо, но. «Не отпущу», — железным голосом произнес Фэб. «С меня хватит. Это вопрос решенный». «Фэб, разве кто-то спорит?» — с упреком спросила Берта. «Я тоже не отпущу. Вот поэтому и надо начинать думать прямо сейчас. И делать тоже». «Вы уже что-то придумали, пока нас не было?» Ид пододвинул к себе тарелку. «Ну, кое-какие наметки есть», — ответил скрипач. «Пятый, тебе идет, и главное, так можно есть, идут без волос в этой самой еде». «Им лучше всего уйти в белую зону куда-нибудь». «Хотя бы на год, дальше посмотрим. Нам... Черт его знает. Как бы не туда же, но порзнь...» «Порзнь? Почему?» Потому уж за нами сядет хвост, а уводить его нам лучше будет самостоятельно, не подвергая их опасности. «Потом соберемся, как только будет можно. Пусть сперва за нами побегают», — объяснил скрипач. «Логично», — согласился Ид. «Поддерживаю». «А можно мне тоже такой же ободок?» — жалобно спросил Лин. «Салат с волосами? Ну, как-то совсем не то. Не того». «Иди и укради», – пожал плечами пятый. «Тут так, оказывается, принято». «Пошли вместе», – предложила Эри, «а то ты не знаешь, где красть надо». «А ты знаешь?» – удивился Лин. «А где их, по-твоему, сама беру?» «Идем, идем, сейчас Кир мясо пожарит, и как раз можно будет закусить не волосатым шашлыком, а нормальным». «Уговорила», – вздохнул Лин. «Господи, куда мы попали?» «О, это что к началу», – заметил скрипач. «Что-то мне подсказывает, что вас ожидает множество удивительных открытий».